Надежда, рассказ. Это была Люба. Беспокоиться о вас, сказала Вера, положив телефонную трубку. Надежда Яковлевна, почему вы ей вчера не дали прийти? Как вы целый день обходились одна? И прибывают с ними Вера, Надежда, но больше прочих Любовь. Засмеялась больная, обнажив мелкие белые зубы. Должны быть очень хорошие, если несмотря на такую жизнь сохранились до глубокой старости. Сколько ей уже восемьдесят? Нет, она 92 второго, значит, 81. Вчера Верочка было 27 декабря. В этот день я всегда одна. Он особенный. Ничего, как видите, не померла. Замерзла, дотянулась до пледа, проголодалась, доковыляла до кухни. Знаете, как пишут в рубрике записки натуралиста? Холода и бескормятся, погнали лесную живность к человеческому жилью. Она уже недели три почти не вставала. Сердце. Свои установили круглосуточное дежурство, и сегодня была очередь Веры. Она принесла суп, покормила старуху. Вечером напоила чаем и дала рюмочку ее любимого Джина Бефитер. Кто-то из иностранных гостей принес. Теперь было уже за полночь. В это время больная становилась разговорчива. Пусть нет не раньше трех. «Вера, надежда, любовь», — повторила она. Любви в моей жизни было мало, то есть ее было много, очень много, но любви всегда мало. И чем ее сначала было больше, тем потом, когда ее не стало больнее. Вера во мне зашевелилась только без пяти минут полночи, когда вот-вот прокукует кукушка. А Надежда и меня нарекли садизмом мои бедные слепые родители. Надо же было на пороге двадцатого века дать ребенку такое имя. Всю жизнь потом мне говорили, ни на что не надейся, никто не поможет, будет не лучше, а хуже, чудес на свете не бывает. И были правы. Надежда — худший из ядов. Кажется, я занимаюсь самоцитированием, это из какой-то моей книги. Опять засмеялась. Узкие китайские глаза под морщинистыми веками блестели, В них не было и тени, сна. Вера приготовилась бороться с дремотой. Когда Н. Я говорила, это было не трудно. Говорила она всегда так, что хотелось записать каждое слово. Но если умолкала о чем-то задумавшись или надолго задремав, веки у веры сразу тяжелели, а голова сама свешивалась к низу. По опыту знала: лучше всего навести Н. Я на какой-нибудь предмет, который выведется в рассказ. Тогда она будет сначала оживлена, потом постепенно речь замедлится, сделается прерывистой и, в конце концов, устав. Больная уснет. Так вышло и в этот раз. Вера задала вопрос, после которого Эн я говорила целый час, а может и дольше. То есть как говорила. Иногда голос затихал, будто уходил под землю, но губы шевелились. Рассказ продолжался беззвучно, только на дыхании, слов было не слышно. Два или три раза останавливались и губы. Вера думала, все, уснула но через некоторое время старые веки приоткрывались, между ними снова загорались голубым светом совсем не старые глаза. Опять звучал голос, прямо с середины предложения, и становилось понятно, что рассказ не прерывался, пока «н Я дремала. Вера расслышала, наверное, треть, или даже меньше. А около половины третьего опять на середине фразы бормотание утихло окончательно. Старуха уснула. Еще немного, пошевелив губами. последней фразе можно было разобрать только слово «зеркало». Вопрос, с которого начался длинный прерывистый монолог, Вера задала такой. «А что за особенный день, 27 декабря?» Тут же сама вспомнила, и испугалась. «Ой, это же годовщина!» Чуть не сказала смерти, но поправилась. «День памяти Осипа Емельевича, да?» «У меня все дни, дни его памяти». — ответила Я спокойным голосом. — Нет, для меня это много лет был день ненависти. Главный мой праздник. Какая человеку выпала судьба, такие у него и праздники. Вот весь ее рассказ. Частью произнесенный вслух, частью оставшийся неуслышанным. Знаете, Верочка, о чем я больше всего жалею в своей жизни? Что было главной моей ошибкой? Однажды, когда все стало уже совсем плохо и даже невыносимо, летом тридцать седьмого года, Осип долго стоял у распахнутого окна, смотрел вниз на булыжную мостовую, а потом он обернулся как-то рассеянно, странно на меня посмотрел и говорит: "Давай вскарабкиваемся на подоконник, возьмемся за руки и спрыгнем". Я ответил: "Подождем, спрыгнуть мы всегда успеем, идиотка". Все тогда же в ясный июльский день закончилось бы. Не было бы мук ни у него, ни у меня, и мы не расстались бы. Как же я потом себя кляла? Две вещи меня держали. Первое, кто сохранит его стихи. Вторая кто воздаст им. Так на двух этих видах горючего моя коломага через годы катилась. С тех пор, как я узнала, что Ося умер 27 декабря, мне выдали справку с датой только через полтора года после его смерти летом сорокового и отмечала этот день всегда в одиночестве. Представляла, как отплачу им. У меня все они, каждый, приложивший руку к его гибели, были внесены в проскрипцию. Мой список ненависти. Его ведь не просто погубили, это звучит слишком возвышенно. Его Я все время искала тех, кто был в том же пересыдном лагере во Владивостоке, кто мог бы рассказать мне о его последних днях и о смерти. Я подозревала, что справка врет про паралич сердца, что Оси убили, и хотела знать имя убийцы. Я говорила с разными людьми. Большинство врали, что видели его. Я сначала всем верила. Потом научилась разбирать, что ложь, а что похоже на правду, по отдельным деталям, достоверно. Кто-то поминал старый кожух, который Ося донашивал. кто запомнил строчку из не публиковавшегося стихотворения. Кто-то просто говорил так, что я узнавал Ося. Один раз я нашел человека по фамилии Хазин. Он был страшный. Они почти все были страшны. Но этот говорил так, будто никогда не знал жалости. Или забыл, что это такое. — А, — сказал мне Хазин, — помню доходягу. Помогал его потом в штабель снести. Он рассказал, что доходяга сам к нему притерся. Из-за фамилии. Подумал, вдруг этот Хазин — мой родственник. У меня ведь девичья фамилия Хазина. Услышав про это, я сразу поверила, что этот полумертвый человек действительно видел моего мужа. Говорю, я знаю, что он не умер своей смертью, что его убили. Скажите, кто его убил? А он меня, пожав плечами, в ша его убила. Заразился, а сам и так ель кость таскал. Снесли в больничку, как помер, оттащили в штабель. Уже холода были, земля мертлая. Трупаки в штабель до весны складывали. Пуца, наверное, закопали, но я уже не видел. В Магадан поплыл. Понимаете, Вера, любовь и смысл всей моей жизни убила ша. Все, даже те, кто старался меня щадить, говорили, что в последние недели Ося был полубезумен, говорил бессвязное. То ничего не ел, боялся, что отравят, то воровал хлеб, его за это били. Ненавидеть Вшу невозможно. К тому же она дала Осе избавление от ада. Но можно было ненавидеть тех, кто его в ад отправил. Нашего квартиранта Костарева сочинитель идиотских книжек про красных героев. Мы пустили его пожить в квартире на время Воронежской ссылки. А он нас выписал с жилплощади, прописался там сам, и когда мы вернулись в Москву, накатал донос, чтоб не претендовали на квартиру. Я уверен, что это сделал гадина Костарев. Секретаря союза писателей Ставского, Костаревского приятеля, который отправил кляузу наркому Южову с просьбой решить вопрос о Модельштаме гнусного Петьку Павленко лубянского прихвостня. Он еще после первого ареста таскался к своим приятелям-чекистам, поглазеть на несчастного, дрожащего от потрясения осю, видел, как тут бьется в нервном припадке, свысока кинул «Стыдитесь!» и потом рассказывал всем встречным и поперечным, как жалок Мандельштам. А перед вторым арестом этот мерзавец присылкупил Кляузе свое экспертное заключение о том, что стихи Мандельштама мертвы и никакой ценности не представляют. Слышал, гнида, что в 34-м Сталин велел сохранить мастера. И теперь кинулся опровергать. Нет, уже не мастер, расписался. Сохранять его не Главного совписовского НКВДшника Журбенко, сопроводившего кляузу ходатайством об изоляции Мандельштама. Ежовского заместителя Фриновского, отдавшего приказ об аресте. А когда я уже в 50-е получила доступ к делу, В моей проскрипции появилось еще одно имя. Некий старший лейтенант госбезопасности Райхман, подписавший обвинительное заключение. В 38-м это было все равно, что судебный приговор. Суд просто исполнял, что прикажет следствие. Спасательный круг ненависти много лет держал меня на плаву. Без него я загребнулась бы горем и утонула. Но сказано, мне отмщение и ас воздам. Костарева потом арестовали самого, замучили в тюрьме до смерти. Ставского убили на войне. Пишет, он истекал кровью, лежа на нейтральной полосе, и из последних сил зачем-то рвал на клочки свой портбилет. Мне хочется думать, что из раскаяния. Александра Журбенко забрали в том же 38-м. Пытали, расстреляли. То же сделали с Фриновским и его шефом Ежовым. Оба перед смертью прошли через ад. Павленко сдох без трагических обстоятельств, нелепо. Он был большой советский барин, четырежды лауреат Сталинской премии, находился в расцвете лет, жил в Ялте, изображал Чехова. Прихватило сердце, вызвал скорую помощь, а у врача, такого, каких эта поганая власть вырастила, при себе не оказалось даже нитроглицерина. Забыл взять. Я с удовольствием представлял себе эту картину. Лежит Павленко, хватает воздух, синими губами хрипит, А врач рай больницы шарит в саквояжи, чешет затылок, говорит, «Ой, товарищ писатель, я жутко извиняюсь, накладочка вышла». Ненавистные имена из моего списка одно за другим вычеркнул Бог. Наверное, из-за этого я стал в него верить. Из-за этого? Из-за двери. В этом месте голос уже несколько минут почти неразборчивый вдруг сделался звучнее. Сиделка разобрала последнюю фразу, переспросила, какой двери больная не услышала, но некоторое время опять говорила отчетливо. История Райхмана мне, конечно, тоже сильно прочистила душу. К тому времени, когда я восстановила всю картину осенной гибели, по материалам дела, по рассказам свидетелей, из всех убийц в живых оставался только он, Леонид Федорович Райхман, курировавший в органах работу с творческой интеллигенцией и впаявшей оси антисоветскую агитацию. Я узнала, что он на пенсии, живет в Москве. Стала, как коршу, писать вокруг него круги, все ближе. Собрала сведения. Оказалось, что после осенного дела Райхман забрался по карьерной лестнице очень высоко, дослужился до генерала-лейтенанта. Был женат на знаменитой балерине Лепешинской. А после войны, когда началась борьба с сионизмом, угодил под каток антисемитских репрессий. Его арестовали, мордовали если бы не оттепель, наверняка расстреляли бы, а так посидел и выпустили. Но лишили звания и орденов, вышвырнули из жизни, балерина ушла от него к другому генералу. Теперь Райхман, тихий старичок, который накопил из пенсии денег на телескоп, смотрит по ночам на звезды и пишет книжки о диалектике бытия небесных тел. Тела и дела земные его больше не интересуют. Я сходила в общество знания на его лекцию, что-то про космологию. Потом подошла, спросила, не представившись, помнит ли он дело поэта Мандельштама. «Конечно, помню», — отвечает. «Ужасно его было жалко. Я сделал все, что мог. Переквалифицировал обвинение с участием в заговоре на агитацию. Это всего пять лет. Меньше тогда просто не давали». Я ему говорю... Осип не выдержал даже этапа. Райхман мне со вздохом. А я мечтал об этапе, когда меня месяц за месяцем перемалывали на конвейере. Я смерть тоже мечтал. Не знаю, кто вы, Мандельштам, но поверьте, я за все заплатил. По нему и видно было, что заплатил. Ненависти у меня больше нет, но привычка проводить 27-е в одиночестве осталась. Других особенных дней в году у меня нет. Раньше мы с Оси праздновали 1 мая, но эту дату они испоганили. Вы с Осей помимили, чем праздновали 1 мая, день мира и труда, — удивилась Вера. Вопрос опять остался неуслышанным. У нас была своя красная дата календаря, день, когда мы впервые встретились, 1 мая 19 года. Каждый год мы отмечали ее, чем могли. Бывало сладким вином и любимым осеном ореховым пирогом. Бывало просто лишним куском хлеба. Последний раз, в 38-м, в том проклятом, блаженном санатории Саматиха, который потом представлялся мне сияющим в ледяной ночи Титаником. Мы уединились в нашей избушке на курьих ножках, отгородились от народного гульбища. Там, снаружи, кто-то в матюгальник рал Там пели хором про кипучую, могучую, никем не победимую. К вечеру начали бить друг дружки морды, а мы пили чай с фруктовым сахаром, жуткой липкой дрянью, и, как обычно, спорили. Все как-нибудь устроится, говорил Ося. Бог пережит поэтов. А Пушкин, а Лермонтов, возражал я. Ты не понимаешь, гричился он. Погибнуть молодым на дуэли это тоже стихотворение. Хотел бы и я, чтобы Бог приготовил для меня что-нибудь столь же красивое. Ночью мне приснились иконы. Страшные, черные от копоти, с жуткими, огненно глазами, ликами. Я проснулась от собственных рыданий. — Ну что ты, что? — спросил он. — Страшный сон. Чего теперь бояться? Все плохое уже позади. Мы обнялись, уснули. А на рассвете стук в дверь. Мне не дали даже проводить его. Последнее, что я видел сквозь пелену слез, как он идет сгорбанный к грузовику, а его подталкивают в спину двое НКВДшников. Может быть, и хорошо, что я с ним не простилась. Я с ним до сих пор не простилась. Один раз, ослабев от отчаяния, написала прощальное письмо, но оно не считается. у себя его не прочел. — Нет, нет, нет! — на крик, заклевавший нос, молодая женщина вскинулась. Минут на пять колоса, пять окреп. Потом постепенно спустился в стихающий шепот. Не буду про то Первое мая. Хочу про другое Первое мая, про настоящее. Весенний Киев, ясное солнце. Мне 19. Наша шумная компания сидит в арт-клубе хлам. Художники, литераторы, артисты, музыканты. Праздным день рождения Саши Дейча. Стол полон снеди, вина. На севере в Питере и в Москве голод, а у нас в Киеве всего полно. Жизнь по-веселому страшная и по-страшному веселая. Все говорят про будущее, из которого исчезнет страх и останется одно веселье. Именинник, знающий все языки на свете, читает свои переводы Вальда, Рильки и Мачадо. Я помню всех, кто сидел за тем столом. Ничего веселого. Тех мальчиков и девочек впереди не ждало. Только страшное. До старости дожили, кажется, только мы с Сашей, но он ослеп, а мое веселье, Верочка, вам известно. Нет, двое наших, кажется, эмигрировали. Может быть, им повезло больше, и они пережили европейские грозы, дождались ясной погоды и пригожего заката. Мне недавно привезли последний сборник Адамовича. Там есть меланхолическое стихотворение, которое наполнило меня жгучей завистью. Я его часто мысленно повторяю. Нет, в юности не все ты разгадал. Шла за главой глава, за фразой фраза, И книгу жизни ты перелистал, Чуть-чуть дивясь, бессмыслица рассказа. Благословенность будьте вечера, Когда с последними строками чтения Все, все твердит. Пора, мой друг, пора, Но в тайне обещает продолжение. Как бы и я хотела чуть-чуть дивиться, бессмыслиться рассказы и благословлять последние вечера жизни. Да ну, я лучше про 1 мая. Клуб был в подвале гостиницы «Континенталь». Открылась дверь, с Николаевской улицы хлынуло солнце, заполонило весь прямоугольник сиянием. Кто-то вошел, но было не видно, кто-то, я и не смотрела. Мой сосед говорит, это же Мандельштам, тот самый. К столу подошел худой, с кудрявым локоном, над лбом с дурацкими бакенбардами. Поздоровался с Дейчем, сказал что-то тоже дурацкое. Приветствую прекрасных киевлянок и менее прекрасных киевлян, что-то такое. Поклонился мне. — Еще к ручке приложитесь, — фыркнула я. Я была колючая, а тут еще хотела показать столичные знаменитости, что не лыком шито. Он уже тогда был звездой в артистическом мире, Осип Мандельштам. Его, конечно, попросили почитать стихи. Он сразу согласился. Провел вот так по лицу рукой. Всегда так делал, будто надевал или, наоборот, снимал маску. И лицо, показавшееся мне смешным с этими его бакенбардами, вдруг стало прекрасным. Я потом только таким его лицо и видел всегда. Голос у него, когда он декламировал стихи, тоже делался другим, магическим. Он прочитал стиха. Я изучил науку расставания. Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье ушклицание, когда огонь в акрополе дарит? Я, конечно, не догадывался, что расставание станет главной наукой моей жизни. Меня тогда больше всего пронзили строки: в Петрополе прозрачным мы умрем где властвует над нами прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година. Помню, мне захотелось пить с этим волшебником смертный воздух и умереть с ним в прозрачном Петрополе. В нашей тогдашней юности мы обожали болтать о смерти и бравировать бесстрашием перед ней. Когда он сел, рядом со мной освободился стул, и это, конечно, была судьба, Я тоже заговорила с ним о смерти, демонстрировал свою зрелость и сложность натуры. Брось, мы ничего не знаем о смерти, и слава богу, что не знаем, сказал он, послушав мою чушь. Вот посмотрите. Он опять показал на открывшуюся с улицы дверь, а тут длился золотой предвечерний свет, и кроме сияния ничего не было видно. Смерть, как эта дверь, только по ту сторону не Николаевской улицы, а что-то сияющее. «Неведомое. Реинкарнация, — щегольнула я умным словом, — новая жизнь, брось там ничего нет. Если душа бессмертна и вечна мы бы хоть что-то помнили из прежних жизней. А если что-то было, но мы не помним, то это все равно, как если бы ничего не было». «Может быть, нам пока просто нечего вспоминать? — сказал он. «Может быть, мы читаем первую главу книги. Здесь только завязка». Но будут другие главы. И все загадки, которые нам непонятны, потом разъяснятся. Надо просто доверять автору, читать глава за главой. И, как во всякой великой книге, сюжет затянет нас, увлечет, возвысит и к чему-то важному выведет. У меня замерло сердце. В моем кругу так никто не разговаривал. Я была 19-летней дурочкой, я еще не умел бояться, но мне вдруг от чего-то сделалось очень страшно. Я отодвинул стул. Сказала, мне надо в уборную. Резко сказала, грубо, чтобы обрезать, оборвать шелковую паутину, которая, я это чувствовала, меня оплетает и не выпустит, если не рвануться. В туалете было зеркало. Первым делом я проверил, как я выгляжу. Я была некрасивая, всегда себе не нравилась, еще и специально криво стригла челку, носила какие-то хламиды. Вот и отлично, думаю, что я такая уродина. Загадала, если вернусь, а он ушел? Или пересел, значит, померещилась, и, слава богу, и ничего не надо. А если досчитаю до ста, вернусь, а он там же и ждет, тогда тогда это судьба. У старухи уже и губы не шевелились. Сиделка решила, что больная наконец уснула и тоже устроилась в кресле поудобнее, подобрала ноги, прикрылась пледом, осторожно погасила лампу. Надежда Яковлевна в самом деле уснула. Но 1 мая продолжилось и во сне. Что-то произошло, когда я досчитала до 81. Зеркало затуманилось, словно покрылось испариной. Я на миг перестаю себя видеть, провожу по серебристой поверхности рукой, стираю испарину и вижу себя снова. Я такая же юная, с гладкой кожей, косой челкой. Но это уже не она, не та девочка, а я. Все пережившее, через все прошедшее, все знающее. Не досчитав до 100, я оборачиваюсь, быстро иду назад. Неужели? Неужели я сейчас войду в зал и снова окажусь в девятнадцатом году, и Ося будет там? Ни о чем не думая, но очень торопясь, я дергаю ручку. Да, я там. То есть здесь. Играет граммофон, шалепинский бас поет «Сладкие сны, юные грезы любви». Шумят голоса, раскатывается смех, звенит посуда, но все это смутно и не более, чем фон. Ясно и отчетлив, я вижу только Ося. Он никуда не делся. Он там, где был пять минут и шесть десятилетий назад. И лицо точно-точно такое же, сияющее молодостью и жизнью. Но наши взгляды встречаются, я понимаю, он тоже все знает. Хочет подняться, но я иду через зал очень быстро, я уже рядом. Я сажусь и беру его за руки. Они горячие. «Как же долго я тебя ждал!» — говорит Ося. Но не жалобно, а радостно. Пять минут назад мы были на вы. «Прости меня! Прости!» — бормочу я, не в силах оторвать глаз от его лица. «Если бы я только знала! Если бы могла предположить! Я много раз собиралась, но стихи, но память...» Мне становится невыносимо страшно, что я сейчас проснусь, и все кончится. Я стискаю его пальцы. Они отвечают на пожатие. Это не сон, это на самом деле. Он улыбается. Давай просто посидим и посмотрим друг на друга. Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин. Острый нож до хлеба кровай. Хочешь примус, туго накачай. А не той веревок собери. Завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал. Ты напишешь, это только через двенадцать лет, снова пугаюсь я. Чепуха! Теперь мы вместе. Времени больше не существует, только сейчас и не здесь. Где это не здесь, а вон там. Мы посидим, а потом выйдем вон туда, в не здесь. Он показывает на дверь. Она открывается, в точности как тогда. Опять кто-то вошел или вышел, но видно лишь сияющий розовым закатным золотом прямоугольник. На Николаевскую? Она сейчас Карла Маркса, говорю я, как дура. Я побывала здесь один раз и решила, что больше никогда сюда не вернусь. Там какой-то кинотеатр, кафе, мороженое, ничего нашего там не осталось. Да лучше останемся здесь. Мне больше ничего там то, чего мы «Никогда не видели», — перебивает Ося. «Он вечно перебивал меня, не дослушав. Иногда это безумно меня раздражало. А сейчас я задохнулся от счастья. Что же, что там, смеюсь я? Понятия не имею. Выйдем, узнаем». Он тоже засмеялся. Утром, проснувшись, Вера увидела, что ее подопечная не дышит. Из-под приоткрытых век невидящие блестят глаза, губы растянуты в улыбке. Вера не удивилась, не испугалась, лишь всхлипнула. Все говорили, что это последние дни. Знала это и Энн Я. Хотела умереть не в больнице, а дома. Молодая женщина прикрыла ладонью холодные веки, а губы трогать не стала. Пусть улыбаются. Молиться Вера не умела, сказала в полголоса. «Спасибо, хоть умерла легко». Врачиха из скорой помощи устала и после ночной смены даже не приложила фонендоскоп. «Умерла Эх, «Эй, все там будем». Снился мне путь на север, Снилась мне глад и тишь, И словно бы открылось небо, И словно бы ты глядишь, Ангелы все в сиянии, И с ними в одном строю Рядом с тобой одна Та, которую я люблю Я говорю, послушай Чтоб ты хотел ответить Тело мое и душу Жизнь мою и смерть Все, что еще не спета. Место в твоем раю Только отдай